Глава 13. Издали донеслись выстрелы. Там действует обезад, перекрывая парадный вход. В ответ иногда слышится автоматная очередь, иногда сразу две-три. Но тишина наступает довольно быстро. Он перевел дыхание, повернулся лицом к стене и взял пистолет в обе ладони. В кабинете наметились силуэты. Только один двигается, остальные замерли. Руки у них согнуты так, словно у всех в руках автоматы. «Начали!» Сказал он тихо и выстрелил три раза подряд. В стене возникли три дыры. За нею три силуэта взмахнули руками и рухнули. Двое задергались, но руки по-прежнему держат так, словно автоматы в них направлены на дверь. Он выстрелил еще дважды, всякий раз чувствуя усиленную отдачу, когда прицел норовит ударить рукоятью по зубам. Затем соданул ногой в дверь и ворвался держа на прицеле сидящего за массивным столом в кресле человека в дорогом костюме европейского типа и при галстуке бабочки. Тот произнес достаточно спокойным голосом, хотя Михаил уловил и едва заметную нотку напряжения. «Заходите. Кто я, вы знаете. А кто вы?» «Ангел смерти», — ответил Михаил и подумал, что неожиданно для себя сказал правду. «С правом решать и наказывать. Кстати, а кто вы?» Мужчина ответил с ноткой удивления. «Гаданфар. Возможно, уже слышали». «Слышал», — ответил Михаил. «Так у нас называли льва, хотя вы на него не слишком». «Я закончил Гарвард», — сказал мужчина. «Это вы нацелились в кресло президента?» — поинтересовался Михаил. «Верно», — ответил глава путчистов. «Это современнее, чем трон шейха, не так ли?» «Не знаю», — сказал Михаил честно. Иногда вождь племени лучше, чем всенародный избранный президент. Поднимайтесь, вы арестованы». Гаданфар медленно поднялся, поинтересовался. «Это право решать и наказывать вы ведь сами себе взяли?» «Конечно», – заверил Михаил. «Мы живем в свободной демократической стране». «Вот и я взял себе некоторые права сам», – ответил Гаданфар. «Как, впрочем, и обязанности. Обязанности заботиться о людях, населяющих эти земли» вы ведь не против заботы о людях очень не против ответил михаил он продолжал держать его на прицеле только у нас понятия заботы не совпадают выходите из за стола пусть с вами дальше разбираются власти сдам властям возможно сумеете откупиться мужчина начал подниматься крупный и уверенный а михаил ощутил не поворачиваясь что в распахнутую дверь кабинета легкой поступью скользнула обязад Гаданфар бросил в ее сторону цепкий взгляд. «Ого, у девочки два тяжелых пистолета. Не всякий мужчина может из них прицельно». «Она может», — заверил Михаил. «Будьте осторожны, ни одного лишнего движения. Она новенькая, что-то поймет не так и сразу разнесет голову». «Новенькая?» — переспросил Гаданфар. «У вас что, так плохо с кадрами? Кстати, сколько вам платят? Я могу не просто удвоить плату, но дать намного больше, чем просто деньги». Абизад держала пистолеты стволами в пол, но не убрала в кобуры и рассматривала его немигающими глазами. От стремительного боя ее румянец стал еще ярче, растекся по щекам и захватил шею. Гаданфар медленно обошел стол, держа руки на виду. Вздохнул. «Неужели вас только двое? Мне доложили, отрядов поблизости нет, все чисто. Давайте обсудим условия. Если вас деньги не интересуют, что просто удивительно...» то почему защищаете этот прогнивший и коррумпированный режим?» Михаил буркнул. «А у вас будет какой?» Гаданфар ответил спокойно. «Надеюсь, получше. Хотя не сразу. Здесь слишком сильны традиции и клановость. Кайсель, кстати, тоже обещал свободу, равенство и прогресс, но как ездили на верблюдах, так и ездят. Хотя денег у многих хватит на Мерседеса и даже на Бентли». «Все так говорите», — отрезал Михаил. «А сколько крови прольется?» «А что вам их кровь?» — ответил Гаданфар буднично. «Зато у детей будет будущее. Или у внуков». Михаил упер ему в спину ствол пистолета. «Вперед! Свои взгляды изложите военному трибуналу шейха». Обязат ведет автомобиль уверенно. Она при сильном и могучем повелителе. Ему все понятно и все решаемо. От него будет носить в чреве сильные дитя. На радость ее родителям и на счастье клану. С ним она идет от победы к победе. Гаданфар помалкивает. Михаил вытащил смартфон. Гаданфар вздохнул, но не проронил ни слова. «Бедруздин?» — спросил Михаил. «Не перебивайте, слушайте внимательно. У меня все материалы, имена и пароли зарубежных счетов и прочие улики и доказательства государственного переворота, что должен случиться сегодня-завтра. Я везу Гаданфара, главу путчистов. Встречаемся на въезде в город. Захватите с собой спецназ на случай, если соратники попытаются отбить». Обязательно сказала с непониманием. А не проще застрелить и выбросить из машины?» Гаданфар хмыкнул. «А девочка кровожадная и решительная. Я бы такую взял в охрану». «А что скажет шариат?» спросил Михаил. «А я введу светский ислам», ответил Гаданфар с полнейшим хладнокровием. «Женщины будут пользоваться теми же правами, что и мужчины». Михаил сказал обезад. «Он врет, как все политики, но убивать не стоит. Увы, на его место встанет другой, вряд ли лучше». «Нет, лучше передадим властям, пусть разбираются. Со всеми материалами, списками, доказательствами, связями из-за рубежа. Пусть ломают головы». Абизату молкла, следила за дорогой. Она сторожилась только, когда увидела четыре автомобиля у дороги и людей в форме с автоматами. Почти все в бронежилетах и защитной одежде спецназа. «Кстати», — спросил Михаил, — «а где Гайдулин? Это мой старый знакомый. Когда-то были даже в одной команде». Гаданфар сказал мирно. «Вы с ним еще встретитесь. Он говорил о вас и придет за вами». Михаил сбросил скорость и остановил автомобиль возле черного минивена. Десантники держат автоматы на изготовку. Михаил вышел, помахал рукой. Подошел Бодруздин, злой и насупленный. Автомат тоже в готовности к стрельбе. Лысая голова блестит от выступившего пота. «Кто я?» – сказал Михаил отрывисто. «Вы примерно знаете». О готовящемся путче тоже слыхали, о нем даже на базарах толкуют все пальчики Но я привез доказательства, и главного путчиста. Передаю под стражу. Вот обещанные бумаги, распечатки, и главное, хард из компьютера их штаба. Уверен, ваши программисты найдут там много любопытного, начиная от зарубежных счетов и заканчивая. Сами увидите. Спецназовцы вытащили из автомобиля Гаданфара, сразу набросили ему на голову черный мешок и потащили в минивэн. Начальник полиции сказал тихо. «Не знаю, кто вы, однако спасаете страну от переворота. Спасибо. Если что понадобится, только свистните». Михаил улыбнулся. «Еще увидимся». Он вернулся в машину. Обязательно, по его требовательному взгляду сразу рванул автомобиль. Развернулась чуть ли не на месте и погнала обратно. «Теперь домой?» – спросила она. «А Зазель рассердится?» «Он нам дал сутки отдохнуть». «Напомнил он. Так что у нас еще пара часов есть. Успеваем. Сейчас заглянем еще в одно место. Ты же видела, тот гад тогда от нас ускользнул, когда местная полиция арестовала нас, а не его». «Да», — Михаил сказал мрачно. «Он знает, что я тот самый Макрон, который ему трижды переходил дорогу, и на этот раз постарается изо всех сил остановить меня». «Остановить?» Он поморщился. Люди – деликатные создания, даже не представляешь, сколько придумали слов, чтобы не произнести слово «убить». Она притихла, стараясь понять этот причудливый мир, где убивают как нигде часто, но слова такого избегают. А он подумал с горечью, что если какая преступная организация берет верх, то это лишь иллюстрирует справедливость теории Дарвина насчет выживаемости. Люди – часть природы, а у природы нет ни этики, ни морали. Побеждает сильнейший, вот и все. А кто побеждает, тот и пишет историю противостояния и трудной победы. Своего противостояния силам зла, а затем победы в благородной войне с подлым и коварным врагом. На самом же деле нет разницы, кто благороден, а кто коварен. Важнее всего победить, потому что дальше история пойдет от победителя, а побежденные исчезнут, как не справившиеся, как слабые ветви. Если бы человечество руководствовалось нормами морали, так бы и осталось в пещерах. А то и вовсе его истребили бы дикие звери, в которых нет морали. Но человек сам зверь». Он вздрогнул, очнувшись от странных мыслей и образов, что завели его придремлющим разуме в странные области, полные хаоса и непонятных значений. Обязательно осторожно повела в его сторону огромными тревожными глазами. «Мой господин». «Да», — ответил он, — «ты был так отрешен, пребывал в других мирах?» Он пробормотал. «Похоже на то. Однако мы с тобой люди действия, а не размышлизмов» поэтому если снова начну плыть, толкни да посильнее. Можешь ударить». Она сказала с благородным негодованием. «Я не смогу ударить своего господина и повелителя, от которого буду носить дитя в своем чреве». «Эх», — сказал он с досадой, — «какая то старомодная. Что вообще-то здорово, если честно, хоть и неловко, за свою роль венца творения и царя природы». «А я природа?» «Да», — подтвердил он, — «ты лучшее, что есть в природе». И настолько совершенное, что после тебя Господь уже ничего больше не делал». Он свернул от дороги и долго вел автомобиль по кочкам и камням, полное бездорожье. Наконец вдали показался простенький одноэтажный домик, сложенный, как и все в этих краях, из глины. «Мимо!» — велел Михаил. «С той стороны припаркуйся. Может быть, автомобиль уцелеет. На нем и вернемся?» Он покачал головой. «Просто не люблю, когда автомобили бьют или взрывают». А когда из окна или крыши высотного дома какой-нибудь дурной труп падает обязательно на автомобиль, у меня сердце крови обливается. Почему этот идиот никогда не может упасть рядом? Вон место сколько. Нет, обязательно прямо на середину крыши новенького и только что вымотого». Она покосилась с недоверием. Говорит вроде бы серьезно, но что-то в голосе еще. А когда увидел ее расширенные в непонимании глаза, сказал утешающе из этого домика и искакнем, если Азазель еще не перекрыл портал. Она остановила автомобиль за домом. Михаил покинул его медленно, с радостным подъемом, понимая, что в домике никого нет. Точно нет. Элементаль в нем не любит боли, а пули бьют больно. Обязательно выскользнул быстро и бесшумно. Михаил остановил ее жестом. Трава у дома смотрится свежей и непримятой. Нет автомобильных следов, тем более гаража. Нет тропок, что возникают чуть ли не с первого дня поселения. Абезад перехватила его взгляд. Кивнула с полным пониманием на юном невинном личике. «Всякий, кто любит одиночество, либо дикий зверь, либо Господь Бог». Он вошел в дом первым. Огляделся в первой же комнате. Домик просторный, три комнаты, стены толстые, с дальней дистанции, не пробить слежавшуюся глину. А если из пистолета, то пули завязнут даже с двух шагов. Окна традиционно крохотные, не пролезть, зато отстреливаться удобно если только самому не стоять напротив. Обязательно сказала тихонько. «Придут сюда?» «Уже идут», — ответил Михаил. Взглянув в ее непонимающее лицо, пояснил. «Обе, со временем узнаешь, как много способов отследить жертву, а пока приготовься стрелять на поражение. Впрочем, других вариантов пока не знаешь». Она встрепенулась. «Идут, ты не слышишь?» «Теперь слышу», — ответил он. «Ты молодец, чуткая, будто вот ты не женщина». Она ответила гордо, стараюсь быть полезной своему господину и повелителю. Михаил всмотрелся в далекие фигуры, что широкой цепью, перебегая от камня к камню и сильно пригнувшись, начали приближаться к домику. «Идут так», — заметил он, — «словно знают, что у нас нет снайперских винтовок». «А если знают?» «Может, и такое», — сказал он. «Гайдулин — опытный зверь, всегда старается узнать как можно больше о противнике». Обязательно ответила бодро. Хорошо заполучить шкуру опытного зверя. Больше чести.